Сать, сать хорошенько, сладенько сать. потненько сать, сать так тайненько сать, вонять, сать и вонять. Вонять и сать сладко сать. сать, чтобы была санная, сана и сладкая, чтобы была вонюче сана, и чтобы была санная вонь, сада, вонь сада, вонь.